Глава 23. Не знаю. Она отмерла, постепенно приходя в себя и выбираясь из объятий парня. Запахнув халат поплотнее, решительно подошла к двери и заглянула в глазок. Чертыхнулась и отшатнулась от двери, глянула на часы, что показывали 17:20, и поняла, что утро слегка затянулось. Перевела взгляд на полуголого Элиаса и уже решила попросить его что-нибудь накинуть, но потом передумала. Так даже лучше будет». Щелкнула замком, распахнула дверь и встретилась глазами с бывшим женихом. «Привет, Василиса!» Тот улыбнулся, устала и сдержана. В одной его руке зажат букет, во вторую — ручка большого чемодана. Васи еще помнила, как Сережа его укладывал и что при этом ей говорил. На сердце сразу стало горько-пригорько. «Командировка раньше закончилась?» усмехнулась она и отвела взгляд от букета. Раньше он вообще не видел в цветах смысла. Пустые растраты. «Давай поговорим». Сережа всунул ей в руки цветы и с облегчением глянул за плечо, где стоял полураздетый Элиас. «Привет, спасибо, что присмотрел». И все? Василиса удивленно обернулась и скользнула взглядом по груди Элиаса. Потом повернулась к равнодушному Сереже. «Он что, даже мысли не допускает, что полуголый Элиас в ее квартире с утра...» Ну, почти с утра, неважно время, в общем. Это, возможно, что-то большее. Она в глазах Сережи настолько нулевая, что даже к драмульке ревности не будет. О чем, Сережа? Мы расстались. Василиса прислонилась к косяку. Если ты за вещами, то я на днях все соберу. Это, между прочим, и моя квартира тоже, он поджал губы. В этом месяце за нее платила я, так что технически нет, девушка мяла в руках букет, не понимая, куда его деть. От этих неуместных цветов хотелось срочно избавиться. «Вась, давай не будем делать посторонних свидетелем наших ссор». Сережа прошел мимо Васи в квартиру и озадаченно посмотрел на Элиаса. «Ты не мог бы нас оставить? Дальше мы сами». «А не офигел ли ты часом?» Элиас подошел к нему ближе и навис сверху. «Бросил Василису, свалил на неделю и ни слуху ни духу, бабу какую-то там себе завел. А теперь, значит, явился мириться, когда там кинули, так что ли?» Я уже объяснял. Словно для тупого Сережа начал разжевывать по слогам. «Это была коллега. Да, сходили в клуб, да, случайно перебрали, но ничего не было. Ты вообще чего лезешь? Иди со своими бабами разбирайся. А у меня, Вася, одна единственная. Ты к ней и на километр не подойдешь». Элиас толкнул Сережу в плечо ладонью. Лапуля теперь со мной. Что? Сережа усмехнулся и бросил взгляд на Васю. Что за бред? Вася, только не говори, что повелась на этого бабника. Я в тебе очень сильно разочаруюсь. Он тебя уже завтра бросит ради какой-нибудь красотки. Ты этого хочешь? Хватит. Быстро промаршировав комнату, она схватила майку Элиаса и швырнула ею в парня. В Сережу полетел букет. Пошли вон оба. «Вась, не пари горячку. Пусть этот идиот проваливает, а мы поговорим. Вась, пусть он проваливает. Сережа, я от тебя сейчас в подъезд к чемодану вынесу. У тебя гора мышц вместо мозга. Вася такой не нужен, так что себя вынеси». «Это ты меня типа тупым обозвал?» «Сереженька, когда изменяешь, фотки с левой бабы в инсту сливать не следует, запомни. Думаешь, Вася дура и не поняла, что Лаура твоя тебя отшила? Вот ты к ней, поджав хвост, и вернулся». Василиса не дура, она умная и знает, что я не способен на измену. Это только ты трахаешь все, что шевелится. С тобой она точно не будет, правда, Вася? Вон! Оба! Она ошарашенно переводила взгляд с одного на другого и не понимала, что происходит. Ей опять не дают ни подумать, ни высказаться. Никто не слушает и не слышит. Промашировав к двери, Вася распахнула ее рывком и указала обоим парням на выход мне нужно побыть одной. Прошу вас обоих проявить уважение». На несколько минут в квартире повисла тишина, а потом Элиас пошел на выход, дергая за собой упирающегося Сережу. «Пошли», – нажимал он, «видишь, лапуле нужно подумать. А тебе еще квартиру новую искать и девушку. Не стесняйся, до гостиницы подкину». «Да пошел ты», – огрызнулся Сережа, когда уперся ногами свой чемодан на лестничной клетке и обернулся на Василису. «Я же только после самолета, малыш! Устал, как собака! Ну неужели ты меня тут бросишь? Мне совершенно некуда идти!» «К родителям езжай!» – рявкнула Василиса и, посмотрев последний раз на обоих, хлопнула дверью. В оглушающей тишине развернулась и прошла в кухню. Села за стол и принялась за пирожное, что осталось на столе. Плотный сладкий крем таял на языке, окуная в знакомый вкус детства. Вернуться бы в свои спокойные 10 лет, когда о мальчиках даже не думалось. А лучше даже в 6, когда она и Элиаса еще не знала. Телефон завибрировал входящим, и на экране всплыло фото Сережи. Василиса вздохнула, до него не доходит. Сережа вообще слышал часто только себя. За эту неделю розовые очки, через которые Василиса смотрела на него, спали, и девушка увидела его суть. Сережа самый настоящий манипулятор. Он топтал ее самооценку годами, а Вася и не замечала. Ну, потому что как это все увидеть? Все и всегда ведь преподносилось мягко и вроде как ненавязчиво, очень разумно. Кожаная косуха? Нет. Сумка от известного бренда? Блаж! Вот зачем тебе красить губы яркой помадой? Так делают только девушки легкого поведения. И короткие платья надевают тоже только они. Ты же у меня не такая? Конечно, не такая. Поэтому и отказалась постепенно от всего, что Сережу не устраивало. Казалось, зачем вообще выделяться среди других женщин, если тебя и так выделяет один единственный, любимый. Ему не нужно дорогое кружевное белье, лишнее коктейльное платье или непрактичные босоножки. Все лишние глупые траты. А ты у меня не дура. Считать умеешь, цену деньгам знаешь. И Вася знала, откладывала, снарядами не перебарщивала, за собой ухаживала, но минимально. Вот так свою половину на дорогущую свадьбу и скопила. На банкет, на топового ведущего и на салюты. На свадебное путешествие во Францию. Потому что они же с Сережей не из-за денег вместе, а по любви, которой, как оказалось, грош цена. Через пару дней, когда эмоции немного улеглись, Василиса смогла встретиться с Сережей. Он приехал за остатками вещей, которые уместились в два больших чемодана и три пакета. Войдя в квартиру, осмотрел ее хозяйским взглядом, Проверил тумбочки на случай, если Вася вдруг что-то забыла, и напросился на чай. Я все отменила. Болтая ложечкой в чашке, Вася сосредоточенно смотрела, как кружатся чаинки на дне белого фарфора. «Везде будут неустойки», — хмыкнул Сережа и отхлебнул свой кофе. Я со всеми рассчиталась. Бросив на парня быстрый взгляд, она тут же отвернулась. На его лице прочиталось облегчение, и от этого внутри появилось чувство годливости. Вот так пять лет она слепо не видела, с кем встречается. Или даже не так. Видела. Но каждый раз толковала себе его слова и действия по-другому. Оправдывала. Убеждала себя, что дело в ее тараканах. «Ты не думаешь, что поторопилась?» Сергей откашлялся и начал смотреть на Василису своим обычным внушающим взглядом. «Нет», — произнесла та спокойно. «Вась». Он пододвинулся ближе и сложил руки на столе в замок, очерчивая при этом пальцами края блюдца, на котором стояла чашка. «Я тебе не изменял». «Да, немного увлекся на вечеринке, но я с ней не спал». «Это неважно». Не выдержав его близости, девушка поднялась на ноги и прошлась до кухонного гарнитура. Обернулась, упершись в столешницу бедрами, и сложила руки на груди. «Ты меня бросил. Ты сказал, что я тебе не подхожу. Серая мышь, которая плоха в постели». Мне до жены успешного бизнесмена далеко. Это эмоции, Василиса. Сергей поморщился и откинулся на стуле. У меня случился кризис. Я переживал, что женюсь, лишаюсь свободы. Для мужчины это сложный период, пойми. Для вас, женщин, все по-другому. Вам важно намного больше дети, кольца, домашний уют. Да, немного вспылил, но я много думал во время поездки и понял, что готов дать тебе это. Ху она усмехнулась так звучит, дать тебе все это? У нас все отдельно, Сереж. Я за эту неделю очень много думала и поняла, что действительно общего ничего нет. Мы даже на продукты скидываемся. Опять ты про деньги, он закатил глаза. Знаешь, Василиса вдруг улыбнулась. Ты сделал мне самый настоящий подарок, когда ушел. Я сейчас прекрасно вижу, какой убогой была бы моя жизнь рядом с тобой. Это же страшно на самом деле жить с человеком, который вот так все делит. «А если я серьезно заболею, меня уволят, и я не смогу платить за квартиру?» «Именно поэтому я всегда говорил тебе об экономии», начал Сергей свою любимую пластинку. «У тебя есть приличная сумма, подушка безопасности, потеряешь работу или что-то случится, и у тебя будет время, чтобы все наладить». «При этом не беспокой тебя», – закончила она. «А с детьми как? Научим их раздельным полком в холодильнике». «А в декрете как?» Мне на эти три года насобирать нужно будет. Ерунда, у тебя будет материнский капитал. Тебя ничем не пробить, сдалась Василиса. Неужели он не понимает, что она просто не видит в нем плечо, на которое можно опереться по-настоящему? Все и всегда в своей жизни она будет делать сама. И для себя, и для своих детей. Просто уходи, ладно? Вася, не дури. Сергей поднялся на ноги и подошел ближе. Его ладони прикоснулись к ее плечам, и тихонько сжали. Он заглянул ей в глаза так искренне, что жуть брала. Для него это всегда будет нормально. Вот так. «Уходи». Она легко толкнула его в грудь. «Ну, Васек!» Парень потерся своим носом о ее. «Ну, чего ты? Нам же хорошо было вместе. Ну, кто забил тебе голову всей этой ерундой, Элиас?» Ей хотелось орать. «Тебе! Тебе было хорошо! Удобно!» А я всегда могла подвинуться, вот и все. Ты понял, что другая никогда такой дуры не будет, вот и вернулся. Она вздохнула и поняла, что это вот все может и не прекратиться. Сергей уговаривать и ныть часами может. Ему часто было просто сказать «да», чем слушать уговоры и приводимые аргументы снова и снова. «Уходи», — сказала тверже и заглянула в глаза. «Я не хочу потратить свою жизнь на жмота». Я не хочу больше быть удобной вещью». «Да ты!» – Сергей поджал губы и изобразил оскорбленную невинность. «Я тебя в отпуск возил, когда у тебя денег не было!» «Я взяла на себя все расходы по ведущему на свадьбу, поэтому деньги можно было бы тебе на и не возвращать. Я проверила и, знаешь, оказалось даже дороже». «Ты не права!» – махнул он рукой нетерпеливо и развернулся. В пороге начал вытаскивать свои чемоданы – «Вот когда твой олух тебя бросит, вот тогда обо мне и вспомнишь. Только назад не приму, сразу предупреждаю». «Это радует». В груди Василисы было одновременно больно и легко. «Значит, у меня нет шансов». «Нет, ты меня упустила». «Клоунов из своей жизни нужно отпускать. Цирк должен гастролировать». Это Вася прошептала уже захлопнувшейся двери и стерла со щеки слезу. Немного посидев в тишине, вымыв чашки и приготовив обед, Василиса принялась листать туры в теплые страны. Ей казалось, что для того, чтобы окончательно разобраться в себе, нужна смена обстановки и полное отсутствие знакомых лиц рядом. Перезагрузка. Родители, бабушки, подруги и бывшие покоя не давали. На работе тоже аккуратно выспрашивали о свадьбе, а когда узнали об отмене, то начались все те же тяжелые вздохи и разговоры, что все наладится. Элиас звонил по нескольку раз в день, но Василиса не брала трубку, а потом написала сообщение, в котором попросила дать ей подумать. Даже с ним нужна была пауза. Они больше не друзья. А что тогда? Влюбленные? Она и Элли? Разве в это можно вот так запросто поверить после стольких лет? Поругав себя за легкомысленное решение, Вася набрала начальнику, которому рассказала об очередных семейных обстоятельствах, купила горящий тур в Турцию и улетела вечером, предупредив родителей и подругу на всякий случай.